Глава двадцатая Вся Академия жужжала, как растревоженный пчельник. Правитель умер. Что же теперь будет? Король Сырен успел процарствовать не так уж долго. Он взошел на трон всего три года назад, после смерти отца, и не слишком заботился о государстве, предпочитая проводить время на балах. Монарх был молод, двадцати трех лет от роду, И в Академии болтали, что нравом он отличался легкомысленным и вздорным. Вот, например, Силвейна якобы вышвырнули из грифонии стражи и вообще из столицы, потому что Сэрэн приревновал его к своей жене, молодой королеве. Наверное, слухи о характере были правдивы, потому что король не позаботился об одной из главных своих обязанностей, не дал стране наследника. Трон могла занять и королева, при условии, что она сумеет перетянуть на свою сторону аристократию и удержать власть в кулаке. Правда, почти вся Академия в этом сомневалась, потому что жена Сирена была не старше нас, студентов, то есть слишком юна и неопытна. Еще на корону претендовал дядя короля, хотя в его шансах тоже многие сомневались. И еще всегда мог неожиданно выдвинуться какой-нибудь влиятельный лорд, который захватит власть и станет основателем новой династии. Среди студентов назывались какие-то имена, но я их не запоминала. Это для них, аристократов, все может измениться. Чей-нибудь родственник сидел на обочине, а теперь станет королевским казначеем, советником по торговле или займет еще какую-нибудь хлебную должность во дворце. Или наоборот, кто-то из студентов не знал бед, а теперь... На его рот ополчаться из-за того, что к власти пришли его давние враги. Для меня все останется так же, как и было. Одна радость, в этой суматохе все забыли о Силвении и дурацкой дуэли. Хотя следовало признать, что для покровителя сегодня история сложилась лучше некуда. Ну да, он отказался принимать вызов, едва не заморал честь, но ведь сразу выяснилось, что его оболгали. И только я, пока все оживлённо обсуждали, кто следующим наденет корону Айнвина, не могла перестать думать о дуэли. Вернее, об одной детали. Паутина. Откуда она взялась? Я была уверена, что мне она не почудилась, однако форма Мейлира была чистой. Позже я осмотрела свою и тоже не нашла там следов тех липких нитей, которые ощутила на своих руках. Так бы я и махнула на это, если бы в памяти не всплыла похожая картина. Нити вроде этих я видела в туманном венце, когда мы с Силвейном первый раз поднимались на орлиную голову. Тогда я мгновенно забыла об этом, поддавшись восторгу от возможности увидеть грифоний гнезда. А теперь вспомнила не только это, но и где я наталкивалась на нечто подобное. Предчувствие подсказывало, что это важно. Потому я улизнула от Силвейна, пытавшегося меня остановить, тихонько ушла от однокурсников, которые в запале дискуссии этого не заметили, забрала учебники и закрылась в своей комнате. Забралась в кровать ногами, укрылась пледом и... раскрыла книгу. Там, в учебнике по географии, а еще в моих воспоминаниях, лежали ответы на вопрос, который меня здорово тревожил. И сделала я это вовсе не потому, что мне теперь было стыдно показываться на глаза Силвейну. «Тарен, а как же я?» — дурацкий вопль эхом звучал в ушах, не давая покоя. «Что теперь все о нас будут думать?» Я поморщилась. «Уж лучше сосредоточиться на призрачных нитях, чем на этом». «Нити, да. И начать тянуть за них пришлось очень издалека». Если быть точной, то с того самого раздела, который так тяжело давался Мади, и так легко мне. С теорией Эфредила о магическом разделении материков. Людям было известно всего четыре материка. Наш человеческий, он когда-то принадлежал эльфам. Второй лежал на западе и принадлежал демонам. К счастью, он находился так далеко за морем, что эти твари до нас почти никогда не добирались. Третий лежал на востоке. Огромный архипелаг, который окружали владения русалок, кракины и прочие жуткие морские чудовища. Четвертый на юге. Его населяли Дроу, темные эльфы, которые ненавидели, кажется, весь мир. Ученый по имени Эфредил считал, что материков должно быть пять. Обосновывал он это интересно. Поскольку существует пять видов магии, то и земель в мире столько же. Основа его рассуждений была по-детски простой. Это меня удивляло в том, что она никак не укладывается в умненькой голове Мади. Все логично. Каждый вид магии имел свой цвет. Красная магия — огненное колдовство краснолицых демонов, их пустыни и выжженные земли. Синяя магия — вода, русалки, кракены и тысячи маленьких островов Восточного Архипелага, разделенного морем. Действительно, человеческие маги, которые происходили оттуда родом, с исключительным мастерством управлялись сводной стихией. Черная магия — это темные эльфы. Их ненависть и желание подчинить себе весь мир. Самым искусным их оружием был ночной мрак. Белая магия — светлые эльфы. А следом за ними — наши белокожие археи. Молочный туманный венец — одно из самых известных чудес, напоминающих о старой эпохе, когда эту землю населяли наши предшественники. Когда маги творили заклинания, они не брали волшебство из воздуха. По словам археев, все вокруг состояло из нитей пяти цветов. Красных, синих, черных, белых и желтых. Точнее, золотых. От того, как их сплести, зависело, какой результат ты получишь. И на каждом материке магам давалась только работа с нитями определенного цвета. К примеру, среди людей никогда не встречалось красных или черных археев, хотя именно так выглядели маги демонов или дроу. Как можно было заметить, нити обладали пятью цветами, а материков насчитывалось всего четыре. По логике Эфредила это значило, что где-то есть до поры затерянный пятый материк золотой. Теория выстраивалась красивая. Только и недостатков у нее была целая тележка. Например, на севере нашего континента до сих пор жили тёмные эльфы, давным-давно отделившиеся от своих сородичей, и им никак не мешало то, что у нас вроде как белая земля. Светлые эльфы, наоборот, ушли отсюда, но колдовать, очевидно, не перестали. И под отдельным вопросом стояло существование НХФ, человеческих магов, которые с одинаковым мастерством сплетали нити любого цвета. В общем, наверное, всё это действительно было сложно, если разбираться дотошно, Но детали меня в этот момент и не интересовали. Главное, я освежила в своей памяти абзацы о загадочных нитях, которые пронизывали все сущее и из которых рождалось волшебство. А потом я опустила веки, вдохнула и погрузилась в воспоминания о детстве. Если не поднять их, не сдуть с них пыль, то я никогда не пойму, как Архей могли пропустить мой талант, если он вообще был. Мой возраст был уже достаточным, чтобы проверки на колдовской дар сохранились в памяти. Пусть не в мелочах, но самое важное отпечаталось яркими картинами. Шесть лет. Нет, почти ничего. Перед внутренним взором проплыли только смутные изображения белоглазых мужчин. Тогда маленьким ребенком я увидела их впервые, испугалась и заплакала. Вот и все. Восемь лет. Это было... Весной. В садах цвела сирень. Я с такой ясностью восстановила это в уме, что буквально ощутила в комнате сладкий запах лиловых цветов. Мы с мамой жили где-то на севере АНВина. Там нравы царили суровые, поэтому архей не сами приехали к нам домой, а заставили идти в какое-то государственное учреждение. Всю дорогу мама тылдычила мне, что нельзя ковыряться в носу при высокопоставленных персонах, а я её почти не слушала. Но потом мама за это устроила мне выволочку и обязала ни в коем случае не говорить, что я вижу какие-нибудь нити. Я тогда об этом не задумывалась. Просто кивнула и сделала так, как она говорила. Всё равно никаких нитей я и правда не заметила. А сейчас густой аромат сирени стремительно поблёк в памяти и уступил место горечи. Ох, мама-мама. Выходит, ты уже тогда знала, что я могу оказаться магом. И заставила меня это скрывать. Толку обижаться на мать сейчас не было никакого, поэтому я засунула чувства подальше и сосредоточилась на последнем воспоминании. Чтобы картины вырисовывались ярче, я села удобнее и замедлила дыхание, делая его размеренным. Почти медитация. Силвейн говорил, что такой способ помогает не только настроиться на связь с питомцем, но и сосредоточиться на чем-то важном. Например, уложить в голове пройденный учебный материал, чтобы потом не запинаться на экзамене. Это и правда помогло. А может, просто последние воспоминания были самыми свежими, да и в 10 лет я соображала намного лучше, чем в 6. Стояло лето. Мы переехали южнее, и повсюду летал тополиный пух. Проверка на колдовской дар подразумевала, что ее устроят ребенку неожиданно. Но, как и в прошлый раз, Нас предупредили о визите археев заблаговременно. Они пришли к нам домой вдвоем. Третий то ли заболел, то ли задержался в дороге. Я одновременно боялась, была заинтригована и злилась. Первые два чувства вызывала мысль о том, что если дар все-таки обнаружат, придется покинуть мать и учиться в далекой академии с незнакомцами. Третьему чувству была виной обида на мать. Я знала, что один из проверяющих археев Неприятный на вид молодой мужчина посещал ее за день до проверки. Но мама соврала, что ничего такого не происходило. Как она могла иметь от меня секретики? Второй Архей был совсем стариком. Если бы не глаза, то и не понять бы, что он маг. Он водил передо мной руками и просил говорить, вижу ли я что-нибудь, а может, чувствую себя странно. Я пожимала плечами. В воздухе ничего не появлялось. Только один раз между ладонями старика как будто натянулись белые нити. «Паутинка», — радостно сообщила я, пытаясь поймать её пальцами. Старик оживился. И вдруг второй, молодой, влез между нами и рассмеялся. «Это же тополиный пух», — сказал он, действительно достав откуда-то колыхающийся белый клубок. «Девочка увидела тополиный пух». Я рассердилась, потому что точно знала, передо мной появился совсем не пух, а длинные сверкающие нити паутины. Но мама строго-настрого приказала важным дядям не перечить, поэтому я промолчала и лишь подумала, как забавно. Татуировка на щеке этого человека тоже напоминает паутину. Я резко распахнула глаза, возвращаясь в настоящее. Паутина. Каллар. Неужели это был он? Зачем он тогда скрыл, что я маг? И помнит лишь, что студентка Эйри и есть та девчонка, которой он девять лет назад устраивал проверку. А главное, что теперь делать? Идти к Калару и требовать ответы точно будет идиотизмом. Он приехал сюда, чтобы найти Энхея. А я уже слишком привыкла и к закату, и к Небесной Академии, чтобы бросать их ради непонятного будущего, в котором меня могут счесть очередным Эмхиром Кровавым. С другой стороны, что, если Силвейн был прав, и паук явился на облачные вершины, чтобы воспользоваться пророчеством и объявить Энхеем себя? Тогда я стану для него помехой, которую нужно устранить. Постойте. Если Калар помнит обо мне, а это почти наверняка так, потому что Тахеев не так уж много, то я уже для него помеха. Что, если нападение Забавы вовсе не было случайным? В комнату постучали. Я подпрыгнула от неожиданного звука и уставилась на дверь. Надеюсь, это Николар заявился, прочитав мои мысли. Археи же так не умеют, да? Да? Кто там? Это я, Таран. Я с облегчением выдохнула. И тут же напряглась снова, вспомнив свой нелепый выкрик во время вызова на дуэль. Ругнувшись, я соскочила с кровати, наспех ее заправила, зашвырнула в сундук разбросанные вещи и только тогда ответила «Войдите». Силвейн шагнул в комнату мягко и также беззвучно закрыл за собой дверь. Вид у него от чего то был печальный, не чита тому разухабистому штавскому образу, который преподаватель продемонстрировал, ставя на место Мейлира. «Что-то случилось?» — сразу спросила я, с тревогой всматриваясь в его лицо. «Да чего же я привыкла, что Силвейн всегда на подъеме, сыплет шутками и готов сворачивать горы, если это нужно, чтобы научить чему-то студентов?» Он слегка улыбнулся, но получилось это тоже с оттенком грусти. «Ты забыла, что у нас с тобой занятие?» Спохватившись, я выглянула в окно. «Ну что за день?» Действительно, звон учебного колокола я, похоже, пропустила, чересчур глубоко погрузившись в воспоминания. «Простите, я...» — Силвейн взмахнул рукой, прерывая меня. «Увы, оно будет последним». Я не сразу осознала, что он сказал. А когда осознала... На глаза навернулись слезы. «Господин Силвейн, если вы решили, что раз я опоздала, эти уроки мне не нужны...» «Нет, дело не в этом». «Тогда в чем? Это из-за того, что брякнул Мейлир?» Я порывисто шагнула вперед. «Да мне плевать, что меня считают шлюхой!» «Я Тахей! Ко мне все равно, никто и никогда в высшем обществе не будет относиться как к достойной!» «Эйри!» — он со вздохом подтянул к себе единственный стул в комнате и сел. «Ты, как всегда, бежишь впереди конского табуна. Во-первых, если кто-то тебя еще хоть раз назовет шлюхой, я из него рагу сделаю. Во-вторых, не сомневаюсь, что ты еще утрешь нос всему высшему обществу. Девушка, которая с кулаками кидается на мужчину втрое сильнее ее, чтобы защитить своего преподавателя, еще и не на такое способна. В-третьих, я пришел вообще по другой причине. Это занятие будет последним, потому что меня срочно вызывают в столицу. От комплиментов потеплело в груди, но... Это же не из-за дуэли? Нет. Это потому что я... Королевский бастард. Старший брат почившего сегодня короля. И, похоже, к каким-то чудом, я оказался наиболее законным из всех имеющихся претендентов на трон. Я уставилась на него что? Да, и самое важное, как бы, между прочим, обронил Силвейн. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж.